«Наверное, в твой альбом с марками», переспросил его доктор Долитл. «Ты ведь начал собирать марки?» «Начал, но уже бросил», — ответил поросенок. «Марки собирать скучно. На них нарисованы только короли и королевы. И ничего вкусного. Зато в меню самого плохенького ресторана есть сыр с чесноком, или тертая морковка под майонезом. Это намного интереснее. Хотя теперь у доктора всегда было времени в обрез, он находил пару свободных минут, чтобы сходить в цирк Блоссова и навестить тени Толкая и Мэтчеза Замага. А иногда и братья Пинто, силач Еракл и клоун Хоп выбирались к нему чтобы выпить чашечку чаю за приятной беседой или посмотреть представление пантомимы из падлеви. Поток зрителей, желавших посмотреть представление зверей, не уменьшался. Билеты стоили очень дорого, заказывать их приходилось за несколько дней. Такое в театре господина Беллони случилось только однажды, когда давал концерты, известный на весь мир скрипач. Каждый вечер в фургон доктора осаждали разряженные дамы и богатые господа. Они хотели поближе познакомиться с артистами, угостить их чем-нибудь вкусненьким, приласкать. В конце концов, они совсем разбаловали хлюки, он зазнался, И даже стал отказывать поклонникам, особенно после обеда, когда ему хотелось соснуть часов другой Артисты, тем более такие известные, как я, говорил Хреньки, должны уважать себя. Я принимаю гостей только с десяти до двенадцати утра. Доктор, пожалуйста, дайте об этом объявлении в газету, чтобы меня не беспокоили по пустякам после обеда. Одна дама как-то принесла альбом, куда собирала автографы знаменитостей. Хрюки с помощью доктора нарисовал ей в альбоме поросячий пятачок и три морковки вокруг. — Это наш семейный герб, — сказал он. — Я очень древний урода. Мои предки спасли Рим. Кряки не вытерпела такого бахвальства и сказала, Рим спасли мои родственники, гуси, а вы свиньи, если кого спасали, то от голода. Утка тоже стала знаменитой, но в отличие от хрюки вовсе не зазналась. Вела себя скромно и избегала надоедливых посетителей. После каждого представления она даже не успела сбросить кружевную юбочку, принималась хлопотать, готовить ужин, перетряхивать постели. «Перестань ломаться, хрюки!» — увещевала она поросенка. «Жил ты в хлеву, если бы не доктор!» «Это он написал пьесу и научил нас, что делать на сцене!» «Кстати, господин доктор!» — вдруг сказала она, — Накрывая на стол, вы уже взяли у мы свою долю выручки? Пока еще нет, беспечно ответил доктор. К чему беспокоиться? Нам играть в театре еще неделю, а с Блоссомом я не виделся, как вспомню, дня... дня три, не меньше. Вы должны брать свою долю каждый вечер, настаивала кряки. Зачем? Блоссом человек честный. Честный. Пока с него глаз не спускаешь. Язвительно крякнула утка. Послушайте меня. Заберите у него то, что он вам должен. В нашей копилке деньги целее будут. А пантомилу теперь давали дважды в день. Блоссом задолжал доктору очень много. Кряки несколько раз напоминала доктору о том, что он должен поговорить с Блоссомом.